Глава 13 Но ну, время потом полетело подобно скорости света. Не успела глазом моргнуть, как я уже месяц проживаю на новой для себя планете. Все началось с того, что Аллоур все-таки смог меня удивить. Расплатившись в таверне, мы поехали осматривать дом, который для меня присмотрел напарник. И каково было мое удивление, когда для начала мы приехали на набережную, а потом двинулись в сторону тех домиков, которые вчера глубоко и надолго обосновались в моем сердечке. — Это шутка? — спросила дрогнувшим голосом. — Полное восхищение и недоверие, когда мы остановились возле красивого двухэтажного особняка с прямым выходом к морю. — Отнюдь? — нет. — насупился мужчина. — Я думал, тебе понравится. — Понравится? Да я в восторге! — Но как ты узнал? — Благовоспитанных сьеров с пеленок учат подмечать различные детали, в особенности, если это касается напрямую желания леди. Я заверещала и бросилась на шею теперь уже товарищу. Даже мечтать не могла о таком исходе. В моем понимании определиться с жильем – это снять квартирку где-нибудь на окраине и сидеть помалкивать. Но нет, потихонечку, маленькими шажочками – Я приближаюсь к своему внутреннему счастью. А в том, что я буду счастлива в этом особняке, была уверена. И как у тебя получилось договориться о продаже? Все просто. Он обращался ко мне ранее. Хозяин с семьей хотят переехать в Лаурден. Это столица Кимарво. В этой стране в основном проживают оборотни. Так прежние хозяева были оборотнями? Верно, кивнул блондинчик. Причем чистокровными. Они обосновались здесь пять лет назад, как только их дочь поступила в Академию Семи Содружеств. Переживали, что их чадо может пойти по наклонной и разбавить кровь с ношением с драконами, людьми или, хуже того, вампирами. Сейчас же дочь окончила обучение, и они могут вернуться в родные края. Не пойми меня неправильно, я резко засмущалась и стала теребить складки на юбках. Этот дом просто восхитителен но мне кажется, он для меня слегка большеват. Что я буду делать в такой огромной махине? Мне хватит маленького домика с одной спальней, кухни-гостиной, санузлом и гардеробной. Не выдумывай. А Лоур махнул на меня рукой, как будто желая отделаться от роскозней глупого ребенка. Начнем с того, что тебе по статусу необходимы слуги. Многие из них будут проживать вместе с тобой. Так как они приезжие... И собственное жилье им не по карману. Далее тебе необходимо будет столовая для приема пищи. Она всегда разделена с кухней, где хозяйничают повара. Затем гостинная для приема гостей. Несколько гостевых спален. Твои личные апартаменты с кабинетом. Ну и парочка помещений на твое усмотрение. Вот и весь особняк. Я переживал, что его квадратных метров нам не хватит. Но думаю, уложимся. А где мне искать слуг? Есть какое-то агентство по найму? Нет, в основном их находят по рекомендациям. Иногда приезжие самостоятельно ходят по домам и предлагают свои услуги. Такие стоят дешево. Но есть и свои риски, включая воровство. Но тебе повезло. В этом особняке практически весь персонал состоит из местных жителей. Так что искать на первое время никого не придется. Договорились о цене? Мы быстро вернее договаривался о лоур, а я любовалась местными красотами деление в доме было понятным и логичным. правая сторона первого этажа уходила под помещение для слуг и кухню левая же включала в себя столовую гостиную кабинет и о боже зал для музицирования от него я была в восторге весь 7 лет обучения в музыкальной школе по классу фортпиано Ежедневные практики, в которых я растворялась, получая от игры, одно удовольствие – не прошли даром. А здесь, в центре зала, стоял наикрасивейший черный инструмент. Глянец переливался от лучей, которые попадали в помещение сквозь высокие окна. Этой картиной можно было любоваться бесконечно. Акустика в зале тоже была сделана на уровне, а по бокам у стеночек стояли маленькие удобные пуфики видимо, для слушателей. Гостиная была светлым помещением с камином, удобными диванами и множеством картин, которые обрамляли всю стену. Этот зал, несомненно, можно было назвать уютным. Перед глазами так и стояла картина, где можно было расположиться у камина в удобном кресле с книгой и чашечкой горячего шоколада. Отдельным открытием стало наличие библиотеки. «Широкий кабинет с высокими стеллажами и огромным количеством различных книг. Всю мебель, в том числе и книги, они оставляют в доме. Перевозить все имущество в другую страну будет труднозатратно, а открывать ради них порталы – это деньги на ветер», – пояснил Аллоор. «Как только я уточнила, где я смогу приобрести столько же книг, чтобы заполнить всю библиотеку. Из служащих у меня остались». Дворецкий имиор высокий, суховатый мужчина лет шестидесяти, с упрямо поджатыми губами и выправкой военного. На мой взгляд, наличие одной девушки в хозяйках ему не понравилось. Но внешне он не проявлял отсутствия уважения или наличия недовольства этим фактом. Две горничные, близняшки Зилая и Гилая. Девушкам было лет шестнадцать, и они тоже были оборотницами но, насколько я поняла, с примесью кровей. Для каждой был отведен свой этаж в распоряжение. Девушки мне понравились. Веселые, активные, с блеском и предвкушением в глазах. Также у меня появилась личная помощница, Элла Юна, которая должна была заниматься моими нарядами и прической, подготавливать меня к выходу в свет, следить за чистотой комнаты и отдавать поручения близняшкам. Поначалу, Я хотела отказаться от услуг Эллой Юны. Или, по крайней мере, переквалифицировать ее род деятельности. Прическу и наряд я могу подготовить для себя с помощью магии. А если помощница это заметит, то у нее могут возникнуть вопросы. И следующий мой прием будет у императора. Только уже не в качестве гостей, а в качестве попаданки, причем несанкционированной. «Ты чего?» – забухтел на ухо Алор. Как только мы остались вдвоем, ее присутствие обязательно. Отстранение только породит слухи среди остальных слуг. Подружись с девушкой и будь аккуратна. тогда и волноваться не о чем. Хорошо ему говорить, волноваться не о чем. Не его же голова полетит с плеч в случае чего. Из остальных служащих оставались повари харовата, которая была смеской дракона и вампира. Да-да, так мне и сказали. Причем Аллоуэр выразил безграничное восхищение и сообщил, что мне необычайно повезло. У таких смесок был превосходный нюх и развитые вкусовые рецепторы, из-за чего блюда получались невероятно вкусными. С повариха в придачу шел ее внук, Визир, мальчонка лет 11 от роду, в обязанности которого входила мелкая помощь на кухне, а также подача блюд. Ну и садовник Зелониур, Тут все просто. Он следил за садом и внешним состоянием дома. Все служащие проживали в особняке, так что, по сути, у меня появилась новая семья. Продавца я практически не видела. Все его общение происходило через Аллоура. После того, как они договорились, напарник отвел меня в отдельную комнату и сообщил, что понадобится 17 миллионов казаров, 700 тысяч из которых уходит моему напарнику за помощь а губа не лопнет, ужаснулась от его процентов. Если сам особняк стоит таких денег, то 700 тысяч по здешним меркам – это очень много. Марго, – залебезил блондинчик, – ну вот тебе какая разница? Одним казаром больше, другим меньше. Главное, что тебе оказана высокопрофессиональная помощь. Да и мне приятно. Тут я спорить не стала. Тем более портить отношения с мужчиной было не в моих интересах. Слишком уж я пока от него зависима. Как и договаривались, эти деньги я создала с помощью иллюзии, а потом утроила сумму, чтобы положить на счет в местный банк. Из этих казаров я потом открою собственное дело, а также буду платить зарплату своим служащим, покупать необходимые вещи и прочие бытовые расходы. Я сама себе поклялась, что это последний раз, когда моя магия касается местной валюты. Дальше я буду действовать самостоятельно, иначе могу войти в кураж и рано или поздно сдать себя с потрохами». От этой мысли становилось не по себе. Мои родители были обеспеченными людьми. Отец работал начальником завода, а мама открыла собственную языковую школу, из-за чего в деньгах меня никогда не ущемляли и во всем всегда обеспечивали. А сейчас я была предоставлена сама себе. Скучала ли я по родным? Безусловно. Но старалась об этом не думать, чтобы не нагнетать и без того шаткое положение. Из-за того, что я боялась появления сектантов или раскрытия моей настоящей личности. Первым делом я посоветовалась с алоуром и решила поднять жалование всем служащим. Тем более их было не так уж и много. А жалование варьировалось от 200 до 500 казаров в месяц. Из-за чего я убедилась что рожа у моего помощника рано или поздно треснет. Чтобы не вызвать никаких подозрений, поднимать заработную плату мы решили на 15%, а потом уже смотреть на рост цен и думать, что делать дальше. За это время я плотно обосновалась в своем кабинете. А Лоур был частым гостем в моем доме и максимально пытался помочь мне безболезненно влиться в новый мир. Два часа в день мы тратили на всестороннее развитие, Мужчина помогал мне в освоении географии и истории этой планеты. Следом шел активный час, где меня обучали местным танцам. Ну а подкрепляли мы все знаниями этикета, которому должна была быть обучена леди, проживающая в любом уголке этого мира. Все это обучение проходило за закрытыми дверями. Иногда нам подавали чай с печеньем и приглашали на обед. Ну а следом, до самого вечера, а Лоур помогал мне разобраться в документах, чтобы усадьба продолжала свободно функционировать. В целом, слуг я сильно не напрягала, но и спуску не давала. Как только заметила, что горничные стали филонить, сделала неплохой выговор дворецкому, в чьей ответственности было следить за работой девушек. А с учетом, что я подняла им всем зарплату, слушала мои претензии с пунцовым лицом. «Так-то, на мне особо не поездишь». Не знаю, что сделал с девушками Дворецкий, но после этого случая претензий к работе служащих у меня больше не было. В один из дней я засмотрелась на Алоура и подумала, что даже несмотря на стоимость его услуг, мне с ним определенно повезло. За это время мы хорошо сблизились, между нами не было романтических отношений, но вместе нам было уютно. И иногда я ловила на себе задумчивый взгляд напарника. Но никаких поползновений в итоге он не предпринимал, из-за чего моя благодарность к этому мужчине только росла. Я его воспринимала как друга, как брата. И надеюсь, это было взаимно. Иначе я не знаю, что бы произошло с нашими отношениями, если бы кто-то захотел перейти черту. На одной из наших посиделок, после того, как Алор рассказал мне про коровей, часть леса, которая была отведена для кентавров, мой мозг не выдержал и я обреченно сообщила, что не помешало бы выпить кофе. «Кофе?» – на манер иностранца произнес мужчина и нахмурился, пытаясь понять, какой напиток я имела в виду. Но ну, а я решила в этот момент, что пора открывать собственное дело.